Глава вторая. Черные куры». Обе пары едва успели убежать. Екатерина Медичи уже подобрала ключ ко второй двери потайного хода в то самое мгновение, когда герцогиня Наверская и Коканас сбегали по наружной лестнице. Так что Екатерина, войдя в комнату, могла слышать, как заскрипели ступеньки под ногами беглецов. Она осмотрела все пытливым взором и подозрительно взглянула на склонившегося перед ней Рене. «Кто был здесь?» — спросила она. «Любовники, вполне удовлетворенные моим заверением, что они любят друг друга». «Пусть их», — ответила Екатерина, пожав плечами. «Здесь больше никого нет?» «Никого, кроме вашего величества и меня». «Вы сделали то, что я вам сказала?» «Насчет черных кур?» Да. «Они здесь, мадам?» «Ах, если бы вы были еврей!» «Я еврей? Почему, мадам?» «Вы бы могли прочесть замечательные книги, написанные евреями о жертвоприношениях. Я велела перевести для себя одну из них и прочла в ней, что евреи искали предсказания не в сердце и не в печени, как это делали римляне, а в строении мозга и в форме букв, начертанных на нем всемогущей рукой судьбы». «Да, мадам». Я сам об этом слышал от одного моего друга, старого Равина. «Бывают буквы, — продолжала Екатерина, — начертанные так, что открывают путь для целого отряда предсказаний. Но халдейские мудрецы советуют...» «Советуют что?» — спросил Рена, чувствуя, что Екатерина не решается продолжать дальше. «Советует делать опыт на человеческом мозге как более развитым и более чувствительным к воле вопрошающего». «Увы, Ваше Величество, хорошо знаете, что это невозможно», — сказал Рене. «Во всяком случае затруднительно», — ответила Екатерина. «Ах, Рене, если бы мы об этом знали в день святого Варфоломея, как это было просто, при первой казни, я подумаю об этом». Ну, а пока место будем действовать в области возможного. Готова ли комната для жертвоприношений? Да, мадам. Пройдем туда. Рене зашел к свечу, судя по запаху от ее горения, то тонкому и сильному, то удушливому и противному, в состав свечи входило несколько веществ. Затем, освещая путь Екатерине, парфюмер первым вошел в келью. Екатерина сама выбрала нож синеватой закалки. Две курицы, лежавшие в углу, тревожно вращали золотистыми глазами, когда к ним подходил Рене. «Как будем делать опыт?» — спросил он, взяв одну из них. «У одной мы исследуем печень, у другой — мозг. Если оба опыта дадут один и тот же результат, то значит верно, в особенности, если эти результаты совпадут с полученными раньше». «С какого опыта начнем?» «Над печенью». «Хорошо», — сказал Рене. Он привязал курицу к жертвеннику за два вделанных по его краям кольца, положив курицу на спину и закрепив так, что она могла только трепыхаться, не сдвигаясь с места. Екатерина одним ударом ножа рассекла ей грудь. Курица вскрикнула три раза, некоторое время потрепыхалась и околела. «Всегда три раза!» — прошептала Екатерина. «Предзнаменование трех смертей!» Затем она вскрыла труп курицы. «И печень сместилась влево», — продолжала она. «Всегда влево. Три смерти и прекращение династии. Знаешь, Рене, это ужасно! Мадам, надо еще посмотреть, совпадут ли эти предсказания с предсказаниями второй жертвы». Рене отвязал курицу и, бросив ее в угол, пошел за второй жертвой. Но она, видя судьбу своей подруги, попыталась спастись, — Начала бегать вокруг кельи, а когда Рене загнал ее, наконец, в угол, взлетела выше головы Рене и движением воздуха от взмахов ее крыльев загасила чародейскую свечу в руке Екатерины. «Вот видите, Рене!» — сказала королева. «Так угаснет и наш род. Смерть дунет на него, и он исчезнет с лица земли». «Три сына! Ведь три сына!» — прошептала она грустно. Рене взял у нее погасшую свечу и пошел зажечь ее в соседнюю комнату. Вернувшись, он увидел, что курица спрятала голову в воронку. «На этот раз не будет криков», сказала Екатерина. «Я сразу отрублю ей голову». Действительно, как только Рене привязал курицу, Екатерина исполнила свое обещание и одним ударом отрубила голову. Но в предсмертной судороге куриный клюв три раза раскрылся и закрылся. — Видишь, — сказала Екатерина в ужасе, — вместо трех криков три зевка. Три, все три. Умрут все трое. Души всех кур отлетают, считают до трех и кричат троекратно. Теперь посмотрим, что скажет голова. Екатерина срезала побледневший гребешок на голове курицы, осторожно вскрыла череп, разделила его так, чтобы ясно были видны мозговые полушария, и стала выискивать в кровавых извилинах мозговой оболочке что-нибудь похожее на буквы. Все тоже! крикнула она, всплеснув руками. Все тоже! И на этот раз предвестие яснее, чем когда-либо. Иди, взгляни. Рене подошел. Что это за буква? спросила Екатерина, указывая на сочетание линий в одном месте. Г, ответил флорентеец. Сколько этих Г? Рене пересчитал. Четыре, сказал он. Вот, вот. Это так, понятно. Генрих четвертый. О, я проклята в своем потомстве! Простонала она, бросая нож. Страшное зрелище представляло фигура этой женщины со сжатыми, окровавленными руками, бледной, как смерть, и освещенной зловещим светом. «Он будет царствовать! Будет царствовать!» — сказала она со вздохом безнадежности. «Он будет царствовать!» — повторила Рене, всецело занятой какой-то важной думой. Но мрачное выражение быстро исчезло с лица Екатерины, видимо, от какой-то новой мысли, вспыхнувшей в ее мозгу. Не оборачиваясь, не меняя положение головы, опущенной на грудь, она протянула руку по направлению к Рене и сказала. «Рене, не было ли такого случая, когда один педружинский врач отравил губной помадой и свою дочь, и ее любовника, обоих вместе?» «Да, был мадам». А любовником ее был? – спросила Екатерина все время думая о чем-то. Король Владислав, мадам. Ах, да верно, – прошептала Екатерина. А вы не знаете подробности этого происшествия? У меня имеется старинная книга, где есть рассказ об этом, – ответил Рене. Хорошо, пройдем в другую комнату, и вы мне дадите эту книгу почитать. Оба вышли из кельи и Рене запер за собой дверь. «Ваше Величество, будут ли от вас какие-нибудь другие распоряжения насчет новых жертвоприношений?» «Нет, нет, Рене. Я пока вполне убеждена и этими. Подождем, не удастся ли нам добыть голову какого-нибудь присужденного к смертной казни? Тогда в день казни ты сговоришься с палачом». Рене поклонился в знак согласия, затем, держа в руке свечу, подошел к полкам, где стояли книги, встал на стул, вынул одну из книг и подал королеве-матери. Екатерина раскрыла книгу. — Что это такое? — спросила она. — Како вынашивать и питате ловчих птиц, соколов и кречетов, дабы они соделались смелы, сильны и кловли охотчи «Ах, простите, мадам, я ошибся. Это руководство к соколиной охоте, составленное одним ученым из Лукки для знаменитого Каструччо костракани Оно стояло рядом с той и переплетено в такой же переплет. Я и ошибся». Впрочем, эта книга очень ценная. Существует только три экземпляра ее на всем свете. Один в Венецианской библиотеке, другой был куплен вашим предком Лоренцо Медичи. Но затем Пьетро Медичи подарил его королю Карлу VIII, проезжавшему через Флоренцию. А вот это третий. «Чту его за редкость», — ответила Екатерина. «Но он мне не нужен. Возьмите обратно в ваше руководство». И, передавая его левой рукой, она протянула правую руку к Рене за другой книгой. На этот раз Рене не ошибся. Другая книга была та самая, какую хотелось королеве. Рене слез со стула, полистал книгу и подал Екатерине, открыв на нужной странице. Екатерина села за стол. Рене поставил перед ней чародейскую свечу, и при ее синеватом свете Екатерина в прочла несколько строк. «Хорошо». — сказала она, закрывая книгу. — Тут все, что мне хотелось знать. Она встала, оставив книгу на столе, но унося в своем уме мысль, которая только зарождалась и должна была еще созреть. Ренет со свечой в руке почтительно ожидал, когда королева-мать, видимо, собиравшаяся уходить, даст ему новые распоряжения или обратиться с новыми вопросами. Екатерина, склонив голову и приложив к губам палец, молча сделала несколько шагов. Затем она вдруг остановилась перед парфюмером, вскинула на него широко раскрытые, прямо устремленные, как у хищной птицы, глаза и сказала «Признайся, ты для нее сделал какое-то приворотное зелье?» «Для кого?» — спросил, затрепетав Рене. «Для сов». «Я, мадам?» «Никогда!» — ответил Рене. Никогда? Клянусь душой, мадам. А все-таки тут не без колдовства. Он влюблен в нее безумно, хотя никогда не отличался постоянством. Кто, мадам? Он, проклятый Генрих, тот, кто наследует моим трем сыновьям и назовется Генрихом IV. А ведь он сын Жанны Дальбре. Последние слова ее сопровождались таким вздохом, что Рене вздрогнул, вспомнив о пресловутых перчатках, которые он приготовил по приказанию Екатерины для покойной королевы Наварской. «Разве он бывает у нее?» — спросил Рене. «Все время!» «А мне казалось, что король Наварский окончательно вернулся к своей супруге». «Комедия, Рене, комедия!» «Не знаю, в каких целях, но все точно сговорились обманывать меня. Даже Маргарита, моя собственная дочь, и та настроена против меня. Возможно, она тоже рассчитывает на смерть своих братьев. Быть может, надеется стать французской королевой?» «Да, возможно», — сказал Рене, опять уйдя в свою думу и откликаясь как эхо на страшное подозрение королевы-матери. «Ну, мы еще посмотрим». — сказала Екатерина и направилась к входной двери, полагая, вероятно, ненужным сходить по потайной лестнице, будучи уверена, что она здесь одна. Рене шел впереди. И через несколько секунд они оба стояли в лавке парфюмера. «Ты обещал мне новые притирания для рук и губ?» — сказала она. «Теперь зима. А ты ведь знаешь, как моя кожа чувствительна к холоду?» «Я уже позаботился об этом, мадам, и все принесу вам завтра». «Завтра?» Ты не застанешь меня раньше девяти-десяти часов вечера. Днем я занята делами благочестия. Хорошо, мадам, я буду в Лувре в девять часов вечера». «У мадам Десов красивые губы и руки», — небрежным тоном сказала Екатерина. «А какую мазь она употребляет?» «Для рук, мадам». «Да, для рук». «Мазь на гелиотропе». «А для губ». «Для губ она будет теперь употреблять новый опиат моего изобретения. Завтра я принесу коробочку такого опиата вашему величеству. А, кстати, и ей!» Екатерина задумалась на одно мгновение. «Она действительно красива!» — промолвила королева-мать, словно отвечая самой себе на какую-то тайную мысль. «И нет ничего удивительного, что Биарнец влюбился в нее по уши. А главное...» «Она предана вашему величеству, по крайней мере, мне так кажется», — сказал Рене. Екатерина усмехнулась и пожала плечами. «Раз женщина любит», — сказала она, — «так разве она может быть предана кому-нибудь другому, кроме своего любовника?» «А все-таки, Рене, какое-то приворотное зелье ты ей изготовил. Клянусь, мадам, что нет». «Ну ладно, бросим этот разговор». «Покажи-ка мне твой новый опиат, от которого ее губки станут еще краснее и свежее». Рене подошел к полке и показал на шесть одинаковых круглых серебряных коробочек, стоявших в ряд одна к другой. «Вот то единственное приворотное зелье, какое она просила у меня», — сказал Рене. «И как вы, ваше величество, совершенно верно изволили заметить, я эту мазь сделал исключительно для мадам Десов» так как ее губы настолько чувствительны и нежны, что трескаются и от солнца, и от ветра. Екатерина раскрыла одну коробочку, наполненную мазью карминного цвета, удивительно красивого оттенка. «Рене, дай мне мази для рук, я возьму с собой». Рене взял свечу и пошел за мазью для королевы-матери в другое отделение лавки. По дороге он быстро обернулся, и ему показалось, что Екатерина стремительным движением руки схватила одну коробочку и спрятала ее под мантией. Но Рене уже свыкся с такими кражами королевы-матери и не подал виду, что заметил ее проделку. Достав требуемую мазь, запакованную в мешочек из бумаги с изображением лилий, он подошел к Екатерине. «Вот мадам». «Благодарю, Рене», — ответила она и, помолчав, с минуту добавила. «Не носи этого опиата, мадам де Соф, раньше, чем через неделю или дней десять. Я хочу первое его попробовать». Екатерина собралась уходить. «Ваше Величество, прикажете вас проводить?» — спросил Рене. «Только до конца моста», — ответила Екатерина. «А там меня дожидаются мои дворяне с носилками». Екатерина и Рене вышли из лавки и дошли до угла улицы барери где Екатерину ждали четыре дворянина верхом и носилки без гербов. Вернувшись в лавку, Рене первым делом пересчитал коробочки с опиатом. Одна исчезла.